Глава двадцать 29. Нас вышвырнуло в темноту. Я ударилась обо что-то коленом и застонала. "Мам?" обеспокоенно воскликнул Ник. «Все хорошо", успокоила сына и потянулась на голос. "Дай руку". "Айк, здесь", просипел юный Иха. "Барсили при мне". "Поспорить бы кто приком", проворчал Котовский и тут же поинтересовался. "А где это мы?" Самое интересно. Я пошарила рукой по земле. Между пальцев скользнули шершавые камешки. Может, это пещера? Спина похолодела от мысли, что мы с детьми оказались глубоко под землей. Но я вспомнила совет о Рассах и перевела дыхание. "Доверяй Сарею", сказала провидица, и даже воспоминание о ее сильном голосе принесло спокойствие. Да, я буду верить. Ради мальчишек, которым грозит опасность, не поддамся страху, прошептала. Держитесь за меня, и за мной, Пойдем все вместе. Прежде чем делать шаг, я трогала землю носком ботинка, лишь убедившись, что ни на что не наступлю и земля не уйдет из-под ног, шла дальше. Глаза, привыкли к темноте, и стали видны неясные очертания больших валунов. Я порадовалась, что мы не наткнулись ни на один из них. Странно пахнет, поёжился Барсилий. Сыростью и свежестью одновременно. Будь эта пещера воняла бы чем-нибудь затхлым. Смотрите, воскликнул Ник. Зашипел я и посмотрела в сторону, куда сын показывал. «Звезды», — пролепетал он завороженно. Движущиеся, возразил Айкнер. Такого не бывает. Может, светлячки, предположил Кот. Нет, Возродила я, и, сделав ещё несколько шагов, протянула руки, окуная ладони в невероятную субстанцию. Она коснулась кожи лёгкой прохладой, а после отозвалась приятным покалыванием. Прислушалась к себе и озвучила догадку. Это сердце Сарея. Сусая доверила его нам. Тебе, мяукнул кот. Мяукнул кот. Пора сказала, что ты истинная линия. Кровь иха пробудила в тебе совершенно другую магию, чем во мне или Нике. Тебя и эту планету что-то связывает. Думаешь, Сусая что-то от меня хочет, предположила я. «Войди, узнаешь", предложил Барсилий. "Стойте здесь", предупредила я за миг до того, как сделать шаг и целиком окунуться в сердце Сарея. "Я скоро". И погрузилась в ласковую прохладу. Будто в жаркий день нырнула в бассейн, наполненный минеральной газированной водой. Светящиеся пузырьки мгновенно облепили мое тело. Я подняла руку и полюбовалась неоновой кожей, под которой снова расцветали золотистые узоры драконьей метки. А я думала, что после передачи силы Иха, сыну, она больше никогда не появится. "Мам?" Глухой голосок Ника доносился издалека, будто сквозь толщу воды. Я медленно, преодолевая сопротивление, обернулась. Но ничего, кроме плавающих перед носом синих светлячков, не увидела. Что происходит? заволновался Доминик. Твои руки. Ого. Я снова опустила взгляд и рассматривая рисунок на коже, покрутила кистями. Завитки метки становились все плотнее и плотнее, пока не стали напоминать это чешуя? ахнул сын. Я задержала дыхание, не веря своим глазам. Сердце заглотилось, как сумасшедшее, когда мое тело вдруг начало видоизменяться. Руки вытягивались, на пальцах росли загибаясь ногти. Земля отдалялась. "Назад!" завопил Котовский. "Она же превращается в Что это за чудище?" "В дракона", спокойно ответил Айконер. "Обалдеть!" задрав голову прилепетал Доминик. Я же боялась пошевелиться, потому что понятия не имела, что с моим телом и не хотела навредить мальчикам. Паника подступала к горлу, глаза заслезились и послышался протяжный вой, от которого сердце пропустило сразу несколько ударов. Так, наверное, стонут Вурдалаки. Неужели это мой голос? Роза позвал Айк и сделал шаг, приближаясь. Успокойся, Все нормально. Да ладно. В первый раз я тоже испугался. продолжал мальчик. А ведь я прирожденный ихо, и много раз видел, как преображаются другие, но видеть и делать самому совершенно разные вещи. Ты наверняка сейчас запуталась в новых ощущениях, не понимаешь собственного тела. Я помогу. Только слушайся, хорошо? Я хотела ответить да, но раздался утробный рык. Доминик побледнел, а юный ихо и брови не повел. Отлично. Подотже лоны тут же приказал пошевели большим пальцем левой руки. И я попыталась сделать это и с удивлением поняла, что тело легко отзывается, а в мозгу, пусть с легким сопротивлением, но осела новая информация. Палец руки упирался в землю, и, кажется, коготь вошел в камень как в масло. А теперь подвигай плечами, продолжил Айк. Только очень осторожно. Я шевельнула правым плечом и боковым зрением уловила движение. вернувшись, изумленно посмотрела на большое и красивое крыло с белоснежными перепонками. Голова закружилась, перед глазами поплыло. "Роза, нет!" закричал Айконер. "Нельзя падать в обморок. Держись". "Жаль", погрустнела я. Очень хочется немного отдохнуть без сознания. "Мам", справившись с шоком, Ник присоединился к Иха. "Смотри на нас. Дыши глубже". Но выдыхая осторожнее, поспешно добавил Айк и пояснил моему сыну: "Мы пока не знаем, владеет ли она огненным дыханием. Если да, то барбекю". Мрачно закончил кот и поспешно скрылся за одним из валунов, которые вдруг стали казаться такими крошечными. "Ребята, все, сюда". Когда дети были в укрытии, и я рискнул открыть рот или пасть и выдохнуть. Пламени не было. Но поток воздуха поднял столб пыли. Мальчишки закашлялись. Извините, мысленно обратилась к ним. С каждой минутой я все больше привыкала к своему новому состоянию. Оно начинало мне нравится. Казалось, что это тело само знало, что делать. Доверившись инстинктам, я переступила лапами и расправив крылья, подпрыгнула на месте. "Роза, стой!" покинув укрытие, закричал Айк. Ты можешь во что-нибудь врезаться. Но я послушала не Иха, а Сурей. Он звал меня в полет. Ввысь, вглубь, куда захочу. Теперь для меня не было секретом, что мы находились в огромной пещере глубоко под землей. В безопасности, сделав круг, я облетела свои новые владения и вернулась к детям. Неловко плюхнувшись на землю, подумала, над приземлением еще надо поработать. Но самое важное, Я уже знала, что буду делать дальше.